Глава третья. Бутыль Атоса, плащ Портоса и мозоль Арамиса. Малую толику погодя, Дортаньян выскочил на лестницу. Здесь он сшиб с ног караульных мушкетёров, и пока те увыркались вниз по ступеням, наш герой достиг первого этажа и уже в прихожей столкнулся с довольно гнусным типом. Как это часто бывает, когда спешишь, Д'Артаньян несколько раз шарахнулся то влево, то вправо, но каждый раз натыкался на того же субъекта, проделывающего аналогичный манёвр. Чёрт возьми, сударь, идите же влево, а я пойду вправо, с нетерпением воскликнул наш друг. Вот тут-то они и врезались с такой силой, что у бедного гасконца искры из глаз посыпались. Дело в том, Что где для Дортаньяна было право, там для его встречного было лево, и наоборот. Надо поворотник включать, лопух ты этокий, зарал мушкетёр, а когда понял, что в результате столкновения понёс потери в виде бутылки бургундского, разбившейся о кафельный пол, пришёл в неистовое бешенство: "Ну, сволочь, это какой-то осёл моет полы бургундским!" Жизнерадосно поинтересовался один из проходивших мимо мушкетеров: "А, Атос, пардон". Атоса все знали как сварливого и дрочливого типа, и связываться с ним было себе дороже. Ухватив Дортаньяна за ноздри и приподняв его над полом, Атос прорычал: "12 часов у монастыря дешо" прекрасно понимая, что его пригласили к монастырю не на любовное свидание, Дортаньян как бабочка выпорхнул за дверь. Здесь его ждала новая досадная задержка. Дело в том, что у входа была устроена вертушка. Возле вертушки огромного роста солдат проверял документы. В попыхах, зацепившись штанами за эту дрянь, Наш госконец с разбегу юошит лал и закружился как на карусели. Не привыкнув к подобным развлечениям, он тут же выложил всё содержимое желудка на столбеневшего солдата-превратника. Пытаясь поймать вращающегося хама, превратник только нажил себе новые неприятности. Вертушка с размаху хряснула его по коленке. Несчастный завопил и поджав под себя отбитую ногу, изобразил позу цапли, в час дня у монастыря дыshow. От этих слов Дортанену и так нерадостному стало совсем не по себе. Сдерживая последние спазмы, он печально побрёл прочь от Кордегардии. Около ворот Сен-Туноре его уши достиг чей-то страдальческий крик. Вытянув шею и приложив ребро ладони ко лбу, наш бедный друг, любопытный, как все гасконцы, принялся с интересом обозревать окрестности. Однако на горизонте не было абсолютно ничего заслуживающего внимания. Между тем, крик продолжался, постепенно переходя в болезненный визг наподобие тому, который издает побитая собака. Удивленный Д'Артаньян Ещё долго пребывал бы в неведении относительно источника этого странного звука, если бы не яростный пинок в пах, указавший ему верное направление. Хрюкнув от боли и опустив глаза, он с изумлением увидел, что стоит вовсе не на парижской мостовой, а на ноге какого-то доходяги. Бормоча извинения, Д'Артаньян отступил на шаг, но злобный Каратышка накинулся на него с кулаками размером с добрую вишню каждый. Куда ты прёшь, слепая скотина? Ты отдавил мой любимый мазоль. Завтра в 2 часа дня у монастыря дышо я выколю тебе глаза, которыми ты всё равно не пользуешься. Удручённый неудачами этого несчастного дня, Осконец Что же вынес для себя урок? Главное это быть вежливым и внимательным, и ни под каким видом не давать повода вызывать себя на дуэль. Поэтому, проходя по улице Феронри и случайно толкнув какого-то бродягу, он сделал по инерции три шага, ужаснулся и бросился извиняться. Да ничего, ничего, добродушно ответил тот: "Я успел плюнуть вам на спину". Дертанян впервые, встретив в столице такого покладистого и незлобного человека, завёл с ним непритязательный разговор. Оказалось, что господин Банасье, коммерсант, издаёт комнаты в наём. "Вот радость", то воскликнул Дертанян. "А то уж я хотел давать объявление в газету, мне очень нужна комната". "Что ж, молодой человек, считайте, что вам повезло. Правда, у меня нет особых удобств: ванной там, душа и прочего". Ну да вы ведь не принц и не господин кардинал, та да и ерунда, замахнул руками Дортаньян. Была бы только кровать и, ну, насчёт кровати сложновато, важно проговорил господин Банасье. А вот охапка свежей соломы у меня всегда найдётся. Солома? не понял Дортаньян. Для моего коня? Да нет. Почему для коня? сладко произнёс коммерсант. Для вас милейшей, для вас Но я не ем соломы, обескураженно заметил Дортаньян. Можете и не есть, коли не хотите. Тут бы на ней сладко вылбнулся, но спать на ней вполне можно. Такой душистый запах. Тут он мечтательно закатил свои жирные глазки. Благодать? Хорошо, хорошо, поспешил согласиться Дортаньян. А как у вас насчёт стола, любезный господин Банасье? «Не сомневайтесь, останетесь довольны. На обед у меня всегда рыба с горчицей. Терпеть не могу рыбу. Я постоянно давлю с костями. Ну так кушайте горчицу, сколько вам влезет. Ну хорошо, хорошо. Я не слишком привередлив в еде. Мне бы только чего-нибудь перекусить. Скажите, дорогой мой, а надолго ли вам нужна комната?» И вкратчиво добавил, «Чем дольше, тем дешевле». «Да-да, надолго!» — радостно взбрыкнул Д'Артаньян, Но тут же вспомнил о завтрашних дуэлях и помрачнел. Да нет. Вряд ли надолго. Ну, дело ваше. Давайте задаток. Ваша комната в этом доме на самом верху, и хозяин указал на ближайший к ним дом. На чердаке, что ли? А что ж? Такой чистый и светлый чердачок, там вам будет очень уютно. Так-то оно так. А я не очень люблю, когда голуби гадят мне на голову. В чём же дело? Выгоните их. Вот добрейший души человек, подумал Тартаньян, умильно провожая глазами господина Банасье.